Голова шестая. Дреноль Пространство. Планета Аргоса. Корпост Самерхольд. Я не успел обернуться, как и мне на плечо водрузилась чья-то тяжёлая рука. Фиолетовый чёрный механоид с эмблемой в виде золотого знака бесконечности на груди. Выглядел он пешенебельно. Залатанный, покрашенный, вычищенный до блеска. В его зеркальном лице отчетливо виднелось мое отражение. А над его головой висела белая надпись. «Юм. Ф. Уровень первый». Получается передо мной механоид ранга «Ф» первого уровня ядра Оруса. «Не помню, что поинтересовался твоим мнением», ответил я на его реплику о выбранном мною имени. «Долго нам тут стоять?» А ты уже разобрался у себе новеньком? Сказано это было с такой хитицы, что мне так захотелось дать ему щелбану зеркальный шлем. И всё же он прав. Саму основу я не посмотрел. Открыл данные о себе. Механоид капитан. А гдевость? Сто. Ранок F. Вид гуманоид. Тип гибрид. Класс отсутствует. Целостность 100%. Фраксы, восставший из пепла. Способности отсутствуют. Модуляторы отсутствуют. Репликация: учёный аргус, положительная, скидка 10%. Ядро Оруса, уровень 1, целостность 50%, синергия с реальным телом 96%, уровень пси-сигнала наивысший. Идентификатор 3120. Верисия 16168. Устаревший, рекомендуется заменить. Сердце Роя, тип ядро. Тип ядра эфирионный зародыш первого тира. Эволюционный уровень нулевой. Ранг F. Тип поглощаемой энергии мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии эссенция роя. Ментальное воздействие 25. Рекомендуется провести проверку. Связияние с ядром Оруса 50%. Распространение 1%. Рекомендуется удаление. Энергоячейка. Уровень заряда 100%. Тип P51. Разъём 150-51. Пространственный карман Ноль из тридцати. Версия системы Немезис. От 0.1.0.1.453-го года. Ничего странного не заметил? Снова эхидно поинтересовался Юм. Нет. Коротко отрезал я. А зря. Вектор оказался рядом с нами неожиданно, или приблизился, пока я копался в интерфейсе. «И откуда вы, Кер и Юм, это знаете? Видимо, конкретно вам все же что-то рассказывали, раз так умничаешь». «Ничего, я не умничаю, просто спросить нельзя. Обрати внимание на свой тип». Вектор проигнорировал Юма и обратился ко мне. «Гибрид», — прочитал я. «Есть два основных типа механоидов. Техноиды и мистики». Первые полагаются на технологии, ставят в тело всякие примочки, турели, лебедки, летательные ранцы, радары и датчики и многое другое. С уровнями их ядро Оруса позволяет им открыть несколько мистических способностей, но случайным образом. Вторые же изначально полагаются на способности мистической энергии, а конкретнее сердца Роя. Гибриды – очень большая редкость. Если ядро Оруса – наш источник жизни – То сердце роя не обязательная примочка, которая есть не у всех. У тебя сердце роя срослось с ядром, так что не бывает тебе техноидом. Поэтому обычно сперва развивают ядро Оруса, открывая доступные способности, а затем уже ставят сердце роя. А у тебя они сразу вместе. Это можно как-то решить? Может, и можно, да только нужно ли? Профессор Самир Хольт, может быть, этим и занимается, или умники из универа исследователи роя в Афрее, главном городе Аргуса? Хм, а сейчас за мной. Виктор на своём шарике умудрился развить приличную скорость, что нам с Юмом даже пришлось побежать. Оказалось, пока наши тела залатывали и обновляли, на улице успело стемнеть. Полупрозрачный купол над корпусом отсвечивал оранжевыми ячейками сотами. Остановились мы в зоне стрельбища. Здесь уже стояла троица мехов, с которыми мы виделись до этого. Я узнал их потому, что они были такого же ровного, светло-зелёного цвета, как и я. Только один Юм где-то успел перекраситься. А чуть в стороне стоял угольно-чёрный механоид. Примечательно для меня он был тем, что на голове у него красовалась парочка завитых рогов. Вейлорд и уровень 10. Парень был тоже из воставших, из нашего проекта. И если задержать взгляд на имени, можно было прочитать более подробную информацию о нём. По аналогии с тем, как Юмы вектор капашились в моих характеристиках. А вот судя по тому, что его корпус был из синего карбиона, он уже приличное время находится в туннель пространства. Вот, кстати, можете посмотреть, как выглядит парень, который смог. Внезапно сказал вектор, указывая на Вейлорда. Больше сотни выполненных и ни одной проваленной миссии. Имеет отличную репутацию как с вашей фракцией, так и с фрилансерами. И сюда он пришёл, чтобы получить награду за стек задания от Ворта Самерхольд. Вектор подъехал к стене, рядом с которой находился терминал. Что-то вбило, и через 10 секунд на стене появилось оружие. Таких я ещё не видел, хотя общий принцип был понятен. Отличительной чертой была длинная трубка ствола. «Лучевая винтовка Гадюка вполне тянет на ранг Ди по своей убойной мощности. С такой легко можно противостоять любой твари первых трёх теров. И самое важное преимущество – может работать как на энергии-энергии чеки механоида, так и на отдельных батареях». Вектор снял пушку и отдал её Вейлорду. «Спасибо, Вектор», — кивнул тот. «Куда теперь?» — спросил его Вектор. «Во Фрей, нам уже подкинули несколько заданий». «Через систему, надеюсь». «Обижаешь? После того, как коты нагнули Гаарена, беру только через систему». «И правильно». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы сопоставить. Гаарен и есть тот самый механоид, которого особенно сильно надурили некие коты, которым, к слову, за это ничего не было. Два механоида обменялись рукопожатиями, и Вейлерт направился к выходу. При этом метка в его руках исчезла, просто испарилась меньше чем за секунду. Это как? Слышали, ребятешки? Тем временем обратился к нам Вектор. Задания берите только через систему Немезис и все операции проводите через неё, иначе рискуете быть обманутыми. И Вектор начал рассказывать историю Гарена, которую в общих чертах я уже слышал. Тычок в бок от Юмака был синеожиданным. Идем на зачистку рели? Это белая миссия в списке от Форта. Выполняется легко, платить неплохо. Юм хочет добавить вас в друзья. Юм предлагает вам еженедельное задание – зачистить 10 рели от зарослей. Открывшийся текст задания с виду был просто понятен. Интересно, почему оно регулярное? Поинтересовался я, приглашив голос через динамики. Потому что из-за высокой концентрации мистической энергии растения здесь прут как на дрожжах. А вот и приходится каждую неделю честить. А то, что белая миссия означает, что миссия в принципе безопасная, но и платить за такое не сильно много. Тогда какой смысл её брать? Не понял я. С чего-то надо начинать. За 10 белых миссий дают медальку. Сама она ничего не даёт, но вот с такой медалькой уже можно подходить непосредственно к заказчикам и попытаться выбить задание с повышенными плюшками пояснил он. Эй, вы двое, хотя бы оружие вначале выберите. Вы вот встретитесь с червями, что будете делать? рявкнул Немвектор. Как что? Убивать, конечно, как и тех, что убили по дороге сюда, весело ответил Юм. Вектор некоторое время смотрел на него молча, судя по всему, проверяя достоверность сказанного. А вы уже, хм, действительно, молодцы, хвалю. Но разговоры такие оставьте на потом. Сейчас ваша задача выбрать подходящее оружие. Так как ваши энергоячейки слабые, а для оружия с боеприпасами вас средств нет, то здесь собраны наборы, подходящие под ваши сборки. Дальше, как вы уже видели, можно не только менять стволы, но и всё из чего вы состоите, но ну, кроме ядра Уруса. Это единственное, что отличает наши модели от новых. А если точнее, сколько ваше ядро может вместить модуляторов. Ну, сейчас вам это лишняя информация, как и про полярности, хмм, и про многое другое. Выбирайте оружие, я чуть позже подойду. Троица механоидов направилась к стэдам с оружием. Сделал пару шагов по направлению к стенду, когда Юм схватил меня за руку. «Ну что, погнали на совместку? Заодно я тебе расскажу о мире не хуже Вектора». «Давай я сначала оружие выберу и инструктаж дослушаю», — нейтрально предложил я, на что Юм фыркнул, пожал плечами. Обошел меня в очереди к стенду и быстро выбрал длинную винтовку с крупным прицелом. Внешне она ничем не отличалась от одной из популярных моделей в Империи. Однако я сразу заметил отсутствие спуска, что вместе энергии берётся сразу из механоида, как у той винтовки, что я откопал. Потом забрал пистолет с разноцветными патронами и направился к выходу со стрельбища. Оценив выбор предлагаемого вооружения, я прионыл. Выбор невелик: два дробовика, снайперка, энергомёт, три штурмовых винтовки, дискомёт, пара пистолетов и клинок. Последний был похож на тот, с которым я ему уже был, когда принёс мне энергоячейку. Поскролив туда-сюда меню, я решил не выделываться и взял понятную полуавтоматическую штурмовую винтовку Клинок под названием Камма, именуемую системой как меч, и один из пистолетов. Не бери пистолет. Тут же прозвучал голос Йома в голове. Я удивлённо уставился на него. Он стоял не близко, и спустя время до меня дошло, что он говорит через локальный чат системы Немезис, и только потому, что мы с ним друзья, иными словами, слышал его я один. Почему сам же взял Попробовал я ответить через систему. Занимательный опыт, особенно учитывая то, что голос звучал как мой родной. Покопавшись в настройках, я быстро нашел, где немного сменить голос. Так удобнее. «Потому что их по заданию дадут». И в подтверждение мне прилетел линк на задание. «Зачистить 10 рейли от зарослей». Описание. «Зачистить рейли с номер 520 по номер 530. Срок 7 дней». Награда. «Зависит от скорости выполнения». Примечание: дополнительно выдаётся набор игламет. Зажато описание, ничего не скажешь, и награда вариативна. Нажал принять. Тут же из стены выдвинулась панель с оглометом и патронами. Йом приблизился. "Иголки против твари?" спросил я уже через общий динамик. "Серьёзно? Три вида патронов", начал отвечать йом. "Красные парализаторы. Вдруг мы напоримся на тварь, что в красную книгу занесли?" И не сумейся здесь такие водится. Их отслеживают, убивать не дают. Синие взрывны, заряды слабы, но выступить в качестве сигнальной ракеты, фонарика или ловушки вполне себе могут. Третие разрывны. Их выдали нам всего по 3 патрона на механическую морду. Однако твари колосок силус гидра при попадании в ядро убивает на повал. В какое ядро? Ядро твари. Привыкай, здесь ядро в том или ином виде есть у большинства живых существ. Как сердца в твоём мире, А что за гидра? Не припомню таких видов в справке. Что ты, знаешь, чук, что успел эволюционировать за столько лет? Не хочется оказаться в сердце улья с выровным ядром, только потому, что не хватило боевой мощи уничтожить пару ежей-переростков. В словах напарника была доля правды. А куда ты дела оруже, кстати? Удивился я. Напарник стоял без винтовки и грамнёта. Пространственный карман убрал. А, так он уже работает. Я сразу сообразил, как этот карман найти или открыть, но стоило представить механику, подобную виртуальным играм, как карман забрал и моё оружие тоже. Однако, присвистнул я. Важный нюанс: пространственный карман привязан напрямую к уровню ядра Оруса. При повышении уровня ядра он расширяется, и в него помещается намного больше. На 25-м уровне вообще можно засунуть аироцикл. Но при падении уровня ядра он также уменьшается. А что происходит с вещами, что в нём находились, когда уровень ядра падает? Они дезинтегрируются. Винтовка оказалась в моей руке неожиданно быстро, и только чудом я не уронил её. Снова убрал и снова вытащил. Скорость семены поражала. Здесь даже анимации не было. Раз и в твоих руках оружие. Как ты это сделал? Удивилась та самодевочка из нашей пятёрки по завной гегемонии. Пришлось вкратце объяснить Остальные, увидев такое тоже начали пробовать. Винтовки уроняли все. Я заметил, что в отличие от меня и Юма, ребята будто бы не сорасли с со своими механоидами. Их движения были неловкими и неуклюжими. "Я такой же неуклюжий, как эта компания?" поинтересовался я у Юма через систему, глядя на ребят. "А у тебя высокая синергия с ядром, практически максимальная. Это и даёт тебе высокую систему контроля над биоханоидом", пояснил тот. Вектор подкатил к нам через пару минут. Смотри, вы даже с пространственным карманом научились играться. А кто-то даже задание взял. Он посмотрел на нас своим механическим лицом. Мне почудилось, что оно выражает неодобрение. Прошло несколько часов с момента вашего здесь пробуждения, но я почему-то не слышу главного вопроса. Какого? поинтересовалась Гигемония. Можно ли здесь умереть? озвучил я то, что было в номе. Можно и так выразиться, кивнул Вектор. Или, если точнее, За счёт чего вы вообще здесь существуете? Он выставил одну из бесконечностей. Один из бойцов на конце откинулся, словно колпачок ручки, и перед нами спроецировалась голограмма интерфейса системы Немезис и её настройки. Вот этот сигнал от Немезиса, продолжил наш проводжатый. Пока он действует, осуществляется непрерывный перенос сознания. Считайте ваша здесьняя жизнь Наши мозговитые учёные умудрились усилить его с помощью спутников настолько, что сигнал стал пробиваться даже к неактивному заброшенному ядру, таким как вы. Если он пропадёт, ваше сознание выбросит в империю. Второй примет: ваше ядро Уруса, то есть носитель вашего сознания, ломает некая тварь. Если вы успеете экстренно эвакуироваться, нажав на вот эту чёрную кнопочку выхода, то вы опять же просыпаетесь в империи. Если не успеваете, вы вы умираете. Что? Возмутился один из стоящих рядом механоидов. Этот ваш дорм от такого не говорил. Какое на хрен умираем? Я бы сказал, что искренне вам соболезную, раздражённо ответил Вектор. Да только это не моё дело. Кто я о чём вас предупреждал? Вектор выдержал долгую паузу, а затем как выдал: Вы чего затихли? Умирает исключительно ваш механоид, конечно же, но не вы. Вас просто выбросит в империю, на осадочек останется. И обстановка сразу разредилась. Я этого не слышал, но ощущение было такое, словно несколько механоидов облегчённо вздохнуло, хотя ничем и не дышало. Справедливость и ради, до ядра добираются редко, продолжил Вектор. В ваших телах установлено несколько нейрочипов, которые обычно помогают эвакуировать ваше сознание до уничтожения ядра. Но скажу честно, везёт не всем и не всегда. Поэтому на ваших ядрах стоит особый эвакуационный чип. «Если по каким-то причинам механоид получает критические повреждения, можно нажать на эту кнопку, и вашу платформу с ядром Оруса телепортирует сюда, в форт, в защищенное место. Вы получите инструкции, как действовать, или принудительно вернетесь в Империю, до починки и восстановления механоида. Платформы с ядром у всех закрыты красным карбионом, так что всем ксилусам он не по зубам. Конечно, если где-нибудь изатаилась какая-нибудь высокоуровневая тварь, но такие здесь не водятся». А если я наткнусь на королеву роя? Поинтересовался один из механоидов, прерывая тераду вектора. Парень, если ты встретишь королеву роя, то об этом мгновенно узнают все механоиды на планете. У системы Немезис есть функция оповещения. И когда находится такая тварь, то все механоиды видят глазами нашедшего её. Координаты высылаются мгновенно, и в течение 5 минут к королеве приблизится больше половины высокоранговых механоидов, несущих дежурство на планете во главе с фаворитами. А кто сейчас дежурит из фаворитов? Поинтересовался впервые за всё время Юм. Сейчас на Оргусе дежурят два фаворита: Алекс из Золотых Орлов и Эмбер из Имперского корпуса Тёмных Котов. Отношения у них обоих натянуты, так что если видите их вместе, постарайтесь скрыться как можно быстрее. А если мы пойдём с высоты 2 км. Подён руку механоид с позывным Картус. Зависит от тел механоидов. Конкретно вы разлетитесь в щепки и испытаете сильную боль за счет разрыва сосудов с нейрой жидкостью, которая выполняет своего рода замену нервной системы и позволяет вам управлять механоидом. Чувствительность можно регулировать на стройках, но совсем ее отключать не рекомендую. Вы все же люди и привыкли чувствовать, а не считывать данные системы. И вам должно быть понятно, когда вам оторвало ногу, а когда руку. Еще вопросы есть? Вопросов не было. Я осмысливал сказанное вектором. «Раз вопросов нет, значит, идем на полигоны. Кроме вас двоих». Одна из конечностей указала на нас с Юмом. «Раз вы такие смышленные, действуйте. Сержант Крю как раз планирует лететь по маршру Турели. Это ваш шанс сдать задание быстрее, а не ждать другой транспорт для перелета». «А как же инструктаж?» – спросил я. «Ну, можете остаться. Только советую отменить задание, не успеете. Или приходите сюда позже. Как раз прибудет очередная партия новичков». Что ж, выбор был очевиден. Инструктаж не так важен, как возможность выполнить безопасные задания первыми.